Глава пятнадцатая Мы поставили в пролом мишку Оли и элементали Вадима. Эль выпустил своего орла. Тот висел высоко в небе, высматривая любое шевеление в нашем секторе ответственности. «Привет, ты где?» – спросила Света. «Я в новом замке, в охране сижу. О, я тоже тут, ношу вещи. Как прошла учеба?» Хорошо, что общий сбор объявили после тех восьми часов, что действовало зелье познания. Ты не представляешь, подняла 15 кругов мастерства, получила достижение за самый быстрый набор профы. И в награду дали еще один круг. А еще смогла выучить три рецепта на 3000 маны, 100 силы и любовное зелье. Его неписи заказывали. Молодец, мана это хорошо. Хочу сказать огромное спасибо за зелье и вообще за все. Не за что. Кстати, а Дима где? Носильщиком работает, видела его недавно, на встречу попался. Ок, сейчас узнаю насчет завтрашнего рейда, как бы не отменили. Хорошо, отпишись. Действительно, надо узнать насчет завтра, а то, как бы с такой добычей не отказались идти. Кирилл, что насчет завтра? Надо идти, отговорки не принимаются. Если прижало, пойдете. Понял, во сколько начало? Часиков в десять устроит? Вполне. Ладно, сделаю выборочную рассылку. Кого примерно хочешь взять? Яда хватит на двадцать пять стрел или болтов, поскольку на одного стрелка считать. Четыре, чтобы не простаивали, пока яд работает. И плата за телепорт поменьше выйдет, значит шесть луков. Я тоже стрелять буду, пять луков. Кикимарка, если будет, то четыре. Да, что с Оксаной? Второй день в игре нет, поругались или обидел? Зачем столько восклицательных знаков ставить? Нет, мы просто расстались. Мирно и цивилизованно. Смотри, у меня, если что не так. Ладно, остальных сам подберу. Отписался своим, что поход завтра в силе, начало в 10, отдельным письмом пригласил Окси и Валеру Люблю борщ. Затем с увлечением погрузился в список добычи. Параллельно открыл аук, чтобы смотреть примерные цены. Неплохо, даже очень хорошо. Столько хабаров целости осталось, ведь по легенде замок разграбить не успели, а потом он попал в аномалию. Все прошлые рейды личи не убивали, соответственно, доступа к складам и погребам не получали. Погреба? Вина. Список, поиск, цены. а Очуметь! Были вина просто со вкусом, а были с долгоиграющими бафами, которые представляли основную ценность. Кирилл, приглашаю сегодня самых грузоподъемных соклановцев на концерт. Говори яснее, голова и так кругом идет. Дефицит налички еще нарисовался. Надо думать, где деньги быстро взять. Я про них, про деньги. Смотри вот эти позиции. Вот открытые заявки на них. Устраивают такие цены? Нормально. Но на АУКе же нет таких заявок. Нет на местном АУКе, а в Царьграде есть. А концерт тогда каким боком? 24 тысячи за билет и телепорт туда обратно в кармане. Точно. Что за концерт и когда начало? Группа New Era. Сегодня через час. А еще посмотри вот эти позиции. Чтобы не обвалить рынок, выставляем на торги в разных местах. Здорово? Замечательно. Давно я не бывал на концертах. Все работа и работа. Ты ведь тоже собираешься на концерт. Будь здесь. Возьмешь груз. Нечего пустым летать. Подожди. Через час. «Время по-нашему или по Москве?» Через пару мгновений переспросил клан Лид. «Понял. Через восемь часов. Найдутся неспящие?» «Найдем». Игроки клан основали через портал как муравьи, торопясь вынести как можно больше. От перенесенной массы зависела зарплата, по два золотых за кило. Так что заработать можно было прилично. Многие передвигались бегом. Владимир в крепости поставил бесплатных баферов на скорость, силу и выносливость предпочтя за наш общий счет заплатить жрецам те деньги, что они могли заработать на переноске, для того, чтобы ускорить сам процесс в целом. Прибыла смена новых охранников. Теперь мы тоже могли принять участие в разграблении. Спросил у Светы. Что по эликам? Может ингры есть или еще что нужное? Надо посчитать, сколько там моя доля получается. Первоначально была 1,15. Затем... Что-то немного туго с математикой. У 5 человек стало по 2 доли, у 10 осталось по 1. Всего получается 20 долей. 100% делить на 20 долей, значит, одна доля стоит 5%, 2 10. То есть, каждая десятая вещь моя. Отлично. Дай полный доступ для меня к складам. Опять тревожу кощея. Я объясняю про мои две доли из общих 20 и что некоторую часть возьму натурой. Хорошо, право доступа дал. Можно брать нужное, не стесняясь, с таким расчетом, что если есть 10 одинаковых штук, то одна точно моя. Это чтобы криков потом не было. Я тоже хотел, хотела это взять, а вы выгребли. А у кого доли на пол вещи хватает, право выбора имеют после нас. У меня проснулся хомяк, еще бы, при виде такой халявы. Я начал с сокровищницы, но деньги уже выгребли. Пять лямов в золоте было. Висит пометка Кощея на общие нужды. Дефицит налички. Извините, расчет позже. Это только наличных на 500 тысяч моя доля. Десяти одинаковых украшений в сокровищнице, естественно, не было. Пробежался по списку, отмечая те позиции, которые бы желал взять. Сережки для света с зеленым камнем, а с голубым под цвет глаз. Для новелиены. Броши, подвески, колечки, кулоны, браслеты. Хорошо быть щедрым с чужих запасов. Среди всего этого сверкала истинная краса. Каюсь, не удержался. И сразу прихватизировал. Получено кольцо архимага на левую руку. Класс предмета диковинный, парный. Прочность 400 из 400. Вес 002 кг. Интеллект плюс 50, дух плюс 50, зачарование не наложено, персональное принадевание. Внимание, пока надеты оба парных кольца, вы получаете следующий эффект. Время творения заклинаний снижено на 10%, не менее 0,5 секунды, кроме мгновенных. Ограничения только для класса маг. Хомяк, погоди, не умирай, ты мне еще пригодишься. Оставил комментарий, что мне нужно было именно это парное кольцо в пару другому. И прикрылся тем, что Егор уже взял меч уник. Кстати, на свое старое кольцо архимага до сих пор зачарования не сделал. Непорядок. Разгребем завалы здесь, бабки подобьем и схожу. Сделаю сразу на оба. А вот и камешки маны. Сто штук ровно. Необычки. По пять тысяч маны каждый. Холодно сверкают совершенным прозрачно-голубым цветом. Помнится, в начале карьеры в игре видел в магазине камни с десятью тысячами маны. По цене свыше трехсот тысяч за штуку. Эти похуже. И не диковинки. Но все же, около миллиона передо мной. Сундук с жемчугом. Беру горсть для украшения диадемы. Больше точно не надо. Это простая бижутерия для красоты. Без стад. Самоцветы аналогично остаются без внимания, имеются свои. В отдельном сундучке лежат 12 камешков со статами. Чую, за них будет самая большая грязня. Это ведь один из немногих легальных способов для сверхулучшения вещи. Если возможно прикрепить камень на вещь, то и статы добавляются. Написал, что если кто возьмет без общего разрешения, получит вызов на суд, лишится камня, но получит штраф. Сокровищнице больше делать нечего. Следующая цель – магический склад. Ах, как много в этих буквах. Довольно основательно барон свитками затарился. Буду брать натурой. Полезнее. Пять снежных бурь. Двадцать три больших ледяных копий. Двадцать одна ветвистая молния. Два инферно. Тридцать семь градов. Самое вкусное из боевых – свиток с метеором. Высшее гибридное заклинание «Школа огня, земли и воздуха». Площадное заклинание с уроном в 2 миллиона хитов. Таким можно даже замки сносить. Пригодится. Взял по 5 лечилок на все хп. И на половину хп. И по 20 свитков на 100, 50 и 20 тысяч хитов. Видно, что барон заботился о своих людях. 32 штуки с заклом круг света, позволяющим выводить разбойников на чистую воду. В смысле из невидимости и стелса. Хоть и без урона, зато с невозможностью вновь исчезнуть в течение целых 10 секунд. По зрелому размышлению их можно передать моим друзьям. Мне они бестолку, даже могут быть вредны. Далее шли экстра свитки в единственном числе. Про них и информации не было ни на сайте игры, ни на форуме. Дикая редкость. Синергия. Возможность объединения усилий магов для создания заклинания, превышающего по мощности стандартное в несколько раз. Вмешательство природы. Магия природы и стихий позволяет воздействовать на длительные заклинания всех четырех стихий, действующие на широкую область, модифицируя их по желанию мага. На высоких уровнях мастерства маг может полностью рассеять вражеское заклинание. Полного смысла я не догнал, если честно. Туманное описание. Голем. Создание каменного слуги. Не пета, подчеркнуто особо. Подпитываемого вашей маной. Мало восприимчив к магии, кроме мощных высших заклинаний. Не берут стрелы и болты. Серьезная уязвимость лишь одна – молоты. Землетрясение. Может обрушить стены и снести постройки. Мертвый стазис. Полная парализация цели. При нанесении урона отмирает. Время действия не указано. Это что, получается бессрочно? Представил себя в таком виде: захотелось уничтожить этот свиток, а заодно и его создателя: пасынок Бога, заклинание читера, полный игнор урона и увеличенный собственный на 5 минут. За эти 5 минут при желании можно многое натворить. У меня созрел план: как поиметь за свитки хорошие деньги с Кириллой и Володи? Они почти наверняка захотят оставить их у себя. Значит, устроить внутренний аукцион среди участников похода, поднимая ставки до пределов разумного, затем уступать с огорченным видом и начинать по новой, с другим топ-заклом. Остальное можно пустить на деньги. Хорошего и самое главное нужного не осталось. Где еще можно поживиться? В оружейке. В оружейке взял только сотню однотипных бронебойных болтов для арбалета. С большой прочностью и добавкой на урон, так как там рядами и стеллажами стояло и лежало однотипное оружие отличного качества. Отдельный закуток, ранее запираемый на ключ, оказался стерильно чист. Что лучшее оружие, военачальники, взявшие этот замок, все же забрали с собой. Так что остатки былого великолепия годятся практически исключительно на продажу. Кузница. Особенно ее склад. Опять трофеи хорошие. Лунное черное серебро, специальные стали с добавками, золото в слитках для ювелирных работ. Мефрила и адамантита почему-то горкой не наложили. А инструменты на общем собрании делить придется. Очень хорошие по свойствам. Зову Димона. Пусть грузится металлом и тащит свою личную комнату. Потом перекинем, когда потребуется. Склад одежды. Список развернулся на 12 страниц одновременно с названием, демонстрируя и внешний вид. Нарыл костюмом для лучников «Танец листьев» необычного класса. В женском варианте он состоял из плиссированной кожаной юбки в стиле мини, в комплекте с ажурными чулками и блузки с кожаным же корсетом. Плащ покороче, чем обычно, чуть ниже попы. На голову стильный берет. Дополняется кожаным ремнем и перчатками. Сет из семи предметов. С бонусом к скорости передвижения и маскировки. Выглядит очень секси. Мой лимит позволяет взять комплект, поэтому забираю в подарок Оксане. У нее, конечно, боевое платье диковинка, но полный сет с бонусом, думаю, перевесит. Положение осложняется только тем, что Иридень также может облачиться в него. Далее стал выбирать одежду для друида. Переслал Свете пару фото. Она выбрала самый закрытый вариант в виде приталенного балахона по щиколотку с поясом. К нему полагалось нижнее белье и перчатки, поэтому также получался сет из семи предметов с бонусом для петов. Дальше настал черед Нови. Забывать любовницу себе дороже. Выбрал два тканевых сет-комплекта. Один отливал небесной синевой, в основном со статами Инты и Мудрости, а второй был идеально белым с широкой лентой золотой оторочки по всем краям. Подходил скорее охотнице с преобладающими статами скорости и ловкости и бонусом в увеличении шанса крита. Возьму его просто за красоту. Оба возмутительные и возбуждающие, открытые, невесомые и слегка прозрачные, как и подобает всякой боевой одежде. Себе присмотрел трипичный костюм посвященного. Сет для мага, полностью заточенный в инту и дух. Пусть будет. Можно его одевать, когда не стоит светить своими диковинками. С ним можно магичить без просадки дамага. А по интеллекту и духу он даже выше моего диковинного набора. В конце списка лежат рулоны тканей. Сверяясь с форумом, редкие и ценные. Брать? Хомяк, что скажешь? Он молча кивает. Уговорил, но только вот это, пару этого, того и еще этого, ну и этого, парочку. Все. Все, я сказал. Фу, ко мне, сидеть. Иди спать вообще, без тебя вполне нормально жил. Кожевенная мастерская. Пять пар улучшенных крепких сапог Олафа. Исключительно со статами скорости. Сразу перекочевали в мой мешок. Смотрю дальше. Чудесный крепкий мешок Олафа. Класс предмета необычный. Прочность 950 из 950. Вес 1,2 кг. Ячеек – 200. Вшитый кошелек для денег. Наполнение – 200 тысяч монет. Зачарование. Уменьшение переносимых вещей на 10%. Вероятность кражи вещей из мешка – 4%. Вероятность выпадения вещей после смерти – 7%. Такая необычка может дать фору моей диковинке. 200 ячеек и уменьшение веса. Супер! Дима где-то на подходе. Отдам ему. К сожалению, мешков в общем всего 15. свою чистую долю я уже взял, но напишу, что хочу еще, вдруг очередь подойдет. Чтобы перетащить все выбранное и отложенное мной, нам троим пришлось сделать по 7 ходок – замок, стационарный телепорт, крепость, телепорт, владик, гостиница и обратно. Самой тяжелой частью добычи оказались металлы, но они того стоят, хомяк не даст соврать. В погребе старого замка отобрал 5 десятков бутылок вина с бафами. С бочонками связываться не стал. У меня нет большой компании, а бафы в распечатанных емкостях, благодаря чудесной администрации, быстро выдыхаются. Пришлось и специальную стойку для бутылок тащить в личную комнату. Перекинул 6 из 10 взятых необычных камней маны по пять тысяч во внутренние слоты вместо обычных. Мудрость теперь мне абсолютно ни к чему. 35 808 маны в наличии. 20 с лишним минут для полного наполнения резервуара. Придется вещи на дух брать. Пока бегали, догрузили-разгружали, 10 вечера стукнуло. Выгнал Свету и Димона из игры, чтобы завтра с утра свежими были. Тяжелый день намечается. Всем участникам рейда в Старый Замок в целях скорейшего раздела совместного награбленного имущества Предлагаю отметить в общем списке, как это сделал 13-й, те позиции, которые ему необходимы, желательны и нужны. Клан не заинтересован в продаже хороших вещей на сторону, поэтому будет выкупать ненужные вам, но нужные нам вещи по цене АУК. Крайне желательно сделать это прямо сейчас, чтобы можно было определиться с первыми лотами на продажу. Разослал письмо клан Лид. Правильно. Лучше сразу определиться. Многое, что мне необходимо, я уже захомячил. Остальное помечено. Поправлю метки в соответствии с градацией, предложенной Кириллом. 15 записал в необходимые, в том числе и два камня со статами. 28 в желаемое, остальное в ненужные. За полночь по местному поток игроков насильщиков оскудел. Топы давно сами бегали из замка в крепость, перенося по 400 с лишним килограмм за раз. Самое ценное уже вынесли. Сокровищница, магический склад и склад одежды полностью пустые. Осталась кузница, алхимия, оружейка и погреб. В чат-клане пошли тревожные сообщения от игроков, посаженных на приемные камни вокруг захваченного замка. Появились один-два некрасных игрока без клана. Нервничали при виде дальневосточников и стремительно убегали прочь. Что особо тревожно, роги и лучники, то есть явные разведчики.